Глава 7. Проверка и начало совета. Кенни Полу лежал на своей кровати в ожидании гостя и читал журнал «Рассказы. Часть 72». -я». В святом городе он увидел многое, о чем жители долины холмов даже представить не могут. Из самого простого тут были распространены книги, а не только свитки. Про развитую артефакторику и говорить нечего, она очень гармонично вплетена в жизнь человека. Один из примеров, в святом городе можно часто увидеть транспортные средства, внешне очень похожие на автомобили. Летающие корабли пока слишком дороги и редки, но это ведь дело времени, через полвека их станет гораздо больше. Сфера развлечений в святом городе также гораздо более развита. Кластер и Фластра с восторгом рассказывали про театры, караоке-бары, парки, торговые центры. Во многих заведениях и на некоторых перекрестках на огромных артефактных экранах транслируются соревнования по игре червя, игре алого столпа, гонки пронариев и другим, менее популярным видам спорта. Пока полноценный аналог телевидения не появился, но не считал, что это тоже лишь дело времени. Кластер даже упомянула, что в Нижнем городе есть целый квартал, куда не пускают до 16 лет, с казино и борделями. В комнате колыхнулся в воздух, появилась кластер. Кенни отложил журнал, сел и спросил. Смогла купить? Да. Кластер коснулась браслета, в ее руке появился необычный предмет. Плоский прямоугольный планшет, из угла которого торчала длинная игла. «Не буду даже спрашивать, зачем ты попросил купить это?» — проворчала она, протягивая артефакт Кенни. «Чтобы использовать, нужно загнать иглу в любую часть тела сантиметра на три-четыре. Будет больно». «Спасибо». Кенни с улыбкой убрал артефакт в кольцо. «Расскажи, как сейчас у тебя дела?» Кластер развернул стул и сел на него, сложив руки на спинке. «Весь город бурлит. Все обсуждают то, что произошло на церемонии». Никто не знает, что произошло на самом деле. Версии моря. Известно только, что теневая секта напала и сорвала церемонию. А затем на площади появились два гигантских монстра, которых раньше нигде и никогда не видели. А затем они внезапно исчезли. Кластер довольно усмехнулась. Она-то знала, что произошло на самом деле. Кенни рассказал все сестрам на следующее же утро. Это все Лохрашин подстроил. Он каким-то образом нанял теневую секту почти в полном составе и сорвал церемонию. Какие только версии не ходят. Есть даже одна, что был выбран четвертый святой. Это он создал тех монстров, чтобы защитить святой город. Кенни хмыкнул. Кстати, Кластер странно посмотрел на Кенни. — Ты знаешь про ордена в церкви? — Да, три ордена, по одному на святого. Я недавно узнала, что культ святого вора раньше, давно еще, принадлежал ко второму ордену церкви. Еще при жизни третьего культ откололся и стал самостоятельной организацией. «О, интересная информация», — удивился Кенни. «Нынешняя церковь уничтожит культ, если подвернется возможность». «Мне так, тетя Мона», — сказала. «И она хочет, чтобы я защитил культ?» — уточнил Кенни. «Она не считает, что у тебя будет достаточно власти», — пожала плечами Кластер. «Но ты сам знаешь, всегда есть место для диалога». «Конечно», — кивнул Кенни. Кластер попрощалась и ушла. Подождав минут десять, Кенни достал артефакт. Ира, затаив дыхание, следила за братом. Когда он захотел найти артефакт, который измеряет продолжительность жизни, она все поняла. Эра очень надеялась, что его предположение ошибочный. Кенни направил прану в артефакт, планшет стал синим. Морщась от боли, он вогнал иглу в бедро на нужную длину. Спустя пару секунд на планшете появилось число 25,6. Кенни медленно вытащил иглу, планшет потух. Тебе осталось жить 25 лет? дрожащим голосом спросила Ира. «Нет, все хуже», — мрачно ответил Кенни. «Я умру в двадцать пять лет. Но не переживай, не забывай про черепах уголетия Ира всеми силами старалась успокоиться. Она понимала, что паникой брату не помочь. «Если я могу поглощать искры без ограничений, то, может, и с черепахами так», — задумчиво предположил Кенни. Известно, что любой человек может съесть лишь три черепахи до уголетия. Но ведь и с искрами также. Точно, черепахи до уголетия. У Иры словно камень с души свалился. С нынешней твоей властью я уверена, ты сможешь найти очень качественных черепах, которые продлят твою жизнь на сотни лет. А если и на них ограничений нет, то в теории ты вообще бессмертным можешь стать. «Лишних черепах у нас нет», — пробормотал Кенни. «Забирать у деда его черепаху долголетия он не собирался. Может, в храме святого их найду. По-хорошему, надо бы поглотить искру и проверить, как изменится число на артефакте, чтобы наверняка быть уверенным». «Не надо», — воскликнула Ира. «А вдруг еще сильнее года просядут? Лучше давай просто проверять каждый день-два. Если ничего не будет меняться, то дело и правда в искрах». — Да, лучше так, — согласился Кенни. — Жаль, что я раньше про это не знал. Сколько лишних искр поглотил. — Ничего страшного. Главное, впредь быть аккуратнее. — Ладно, скоро Крис придет, — проворчал Кенни. — Пойду дальше этот этикет учить. На следующее утро после церемонии фермер притащил своих фурий и приказал им подготовить Кенни к предстоящему высшему совету церкви. Приглашение на него пришло в ночь после церемонии. Кенни начал ускоренный курс обучения этикету и правилам поведения в высшем обществе. От количества нюансов и разнообразных условностей у него голова пухла. Но фермер сказал, что Кенни должен этому обучиться. Высшие чины церкви оценят это и будут относиться к нему более благосклонно. Три дня Кенни усиленно учился этикету, и вот, наконец, наступил день церемонии. С самого утра к дому, в котором остановился Крис и Кенни, подлетело четыре корабля класса «Палец святого». Три мизинца и один безымянный зависли в небе, привлекая всеобщее внимание. В качестве сопровождения от церкви выступили чудак и фермер. Они оба были одеты в свои церковные одеяния, черные, расшитые золотом. У обоих на груди знак Третьего Святого. Кенни знал, что он обозначает принадлежность к Третьему ордену. Кенни встретил гостей, недовольный и сосредоточенный. Он тоже был облачен в одеяние. Его волосы причесали особым образом, а на лбу во всю длину нарисовали непонятный символ, который показывает уникальный статус владельца. Чудак и фермер внимательно оглядели Кенни и остались им довольны. «На моем безымянном полетим, Вестима», — сказал чудак. «Выходим сейчас, Крис. Ты можешь полететь с нами, но в зал собраний тебя не пустят. Не пойдешь туда, будешь снаружи». «Хоть так», — проворчал Крис. «Тогда выходим, мистеры». Безымянный оказался изнутри больше, чем мизинец. В нем было пять спален и два зала. Кенни лишь мельком осмотрелся в одном из залов и сел в свободное кресло. К нему подошел фермер. Он был чуть бледноват и тоже нервничал. «Где старый лун?» — спросил Кенни. Он вспомнил о Фердинанде и ощутил грусть. «Третий уничтожил своего смертного врага». «Он мне помогает на выездах», — ответил фермер, присаживаясь. «В святом городе мы держимся раздельно». «Ты хотел о чем-то поговорить?» не знал, что лететь им недолго. На пике Святой Горы стоит огромный храм, куда мог поместиться целый город. Его называют Центральный Собор, именно в нем штаб-квартира Церкви Трех Святых. Верхний город размещен под этим собором, а под ним — Нижний город. Зал собраний, куда направляется корабль, находится в одном из шпилей Центрального Собора из верхнего города на безымянном туда лететь минут десять от силы решил рассказать тебе о своей просьбе до собрания фермер поморщился он не привык о чем то просить мне нужен сверхартефакт маска одного лица этот сверхартефакт связан с маской многоликого и может навсегда изменить облик человека о уронил кенни хорошо Если у меня получится, я достану его. Фермер с заметным облегчением кивнул. Он был готов выслушивать вопросы, зачем ему маска, будет ли он использовать ее на себе, но Кенни ничего не стал спрашивать. Фермер подошел к небольшому квадрату на стене, в котором транслировался вид снаружи. Невидящим взглядом он смотрел в одну точку и вспоминал тот день, когда Третий Святой по ошибке принял его за фермера и спросил про урожай. С тех пор его жизнь кардинально изменилась. У него было два варианта — стать фермером, принять личность, которую ему подарил святой, либо же сдаться и покинуть столицу. Фермер выбрал первое. Безымянный замедлился и медленно поплыл вслед за другими кораблями, которые по очереди останавливались у высокой арки и высаживали пассажиров на мраморный мост. — Готовьтесь, мистеры! — приказал чудак. «Крис, выходишь с нами, но дальше не идешь. Останешься на мосту и будешь стоять, или сидеть». Корабль остановился, и его бок окрасился в серебристый. Чудак, фермер Крис и Кенни прошли сквозь него и оказались на длинном мосту перед высокой аркой. Мост вел к высокому серому шпилю, в котором виднелся овальный вход. «Идем за мной!» — приказал чудак. «Держимся вместе! Осторожно! Бдительность соблюдайте! Не делайте лишних движений! Опасно, может быть!» Все четверо пошли по мосту, настороженно посматривая на других церковников, которые молча шагали в сторону зала собраний. Никто на мосту не атаковал. Кивнув на прощание к Крису, Кенни благополучно прошел через проход, и оказался в огромном купольном зале, в центре которого находилась круглая платформа с резным столом. От платформы, как от брошенного в воду камня, амфитеатром расходились круги длинных дуговидных парт, за которыми заседали высшие чины церкви. Зал был на треть полон, люди сидели на своих местах и тихо переговаривались между собой. «Похоже на сенат, да?» задумчиво спросил Ира. Кенни не ответил. «Сядешь пока с нами», — сказал фермер, шагая по ровному мраморному полу. От круглой платформы исходили девять золотых лучей, узких дорожек, покрытых золотистыми коврами. Фермер дошел до ближайшей и поднялся по ней чуть ли не до самого края амфитеатра, где сел за один из столов нарезной цилиндрический стул с мягким серебристым сиденьем. Чудак уселся рядом и показал Кенни на место рядом с собой. «Будем пока держаться вместе. Это так надо», — сказал Чудак. «Не хотелось бы проблем, но все может быть», — Кенни спокойно кивнул. «Вот и твой коллега», — усмехнулся фермер. В зал вошел Лохрашин в сопровождении трех понтификов. Он шел с важным видом, кидая на всех церковников надменные взгляды. Идет к месту коллеги и хранителей веры, как мы и думали. Фермер внимательно наблюдал за Рашином. Спустя 10 минут зал был почти полон. Наконец явился громовержец. Он сел в центр, за стол на платформе и спокойно объявил: Начнем! Его голос прекрасно услышал каждый присутствующий. Сегодня мы собрались тут по нескольким причинам. Среди основных я выделю три. Первая – появление двух унопонтификов Вторая – возрождение Лохрашина, восемьдесят первого сына третьего святого. Церковники тут же зашептались, зал превратился в улей. Кинни посмотрел на Лохрашина. Тот старался скрыть свою растерянность. Очевидно, он тоже не ожидал слов громоверца. Третья причина — окончательная смерть третьего святого. Как только громовержец замолк, за на мгновение полностью затих. Не было слышно ни единого звука. А затем стало шумно.